Наш дом в Ньютоне. Илюшина школа. Квартирка невелика. Внизу полуподвальная комната, так называемый бейсмент. Наверху крошечная спальня. Душ сооружен из стенного шкафа, и размеры имеют соответствующие. Нет места для сына. Непонятно, как нам троим здесь разместиться. Но глянешь в окно, а там такой пейзаж, что... Хозяин объяснил, что прежде дом был в жалком состоянии. Сын хозяина купил его по дешевке, совместными усилиями. Отец и сын привели развалюху в порядок, разделили на три отсека и сдавали в наем. Нашими соседями слева были два молодых человека. Как я позже поняла, гейская семья с маленькой собачкой Люси, похожей на игрушечного олененка, с выпуклыми грустными глазами и тонкими веточками-ножками». Апартаменты справа пустовали, и впоследствии хозяевам сильно не повезло с жильцами. Несмотря на серьезную предварительную проверку, их платежеспособности попались такие мошенники, которые подселили в квартиру своих родственников, целую артель латинос, говоривших исключительно по-португальски, а потом и те, и другие скрылись от оплаты в неизвестном направлении. Ньютон, этот аристократический городок, где можно было не запирать дверь, выходя из дома, давал и такие примеры. Посреди обширного заднего двора располагалась каменная печка-гриль совсем необходимым. пользуйся не хочу, а около ворот, но это обнаружилось ближе к лету, росли кусты дикого винограда, в сентябре возревающего до медовой спелости и разливающего по окрестности божественный аромат. Я наряду с птицами, правда, в отличие от них, воровато оглянувшись по сторонам, лакомилась этими декоративными и якобы несъедобными ягодами. Самое прекрасное в месте нашего обитания были лес и речка. Когда через пять лет с приездом дочки нам пришлось покинуть наше крохотное и не очень удобное жилище, я осознал это событие как изгнание из рая. Несколько слов скажу об американской школе. Тема меня волнует, и она, безусловно, важна для моих записок. Сын поступил в одну из двух знаменитых ньютонских школ. Ньютон Норд Хай Скул. Была еще САЛТ. Школа в Америке не единая, что выражается даже в том, что все три ее ступени, начальная, средняя и высшая, размещаются в разных зданиях. Здание Илюшиной хай school растянулось на большое расстояние, было оно почти без окон, с минимальным их количеством, архитектор его спроектировавший специализировался на тюрьмах, много лет жила в ожидании ремонта, который из-за отсутствия средств бесконечно откладывался. Школьный автобус возил сюда детей со всего Ньютона, отдельный автобус привозил в эту школу, считавшуюся элитарной, черных детишек из самого страшного района Бостона – Дорчестера. Так обеспечивалось равенство возможностей, была здесь программа для детей с замедленным развитием. По части политкорректности школа могла дать 100 очков вперед любой российской. Один день в году в классы приходили юноши и девушки, геи или лесбиянки из числа школьников для проповеди радости однополой любви. Либеральный директор считала что такая пропаганда – одно из выражений демократических традиций учреждения. Об этой назойливой тенденции, неустанной и на разные лады воспевать нетрадиционную сексуальную ориентацию, я еще напишу. А пока продолжу о школе. Из трех илюшиных школ – итальянской, российской американской – школ по количеству, конечно, было больше, но я имею в виду сам тип – американская, безусловно, была самая свободная. Здесь впервые я не слышала «не хочу в школу», ежутреннюю молитву моего сына в Италии и в России. Дух школы ощущается сразу при входе. Входишь и чувствуешь атмосферу, это я говорю как учитель. Здесь атмосфера была деловая, но вольготная, и однако учиться всегда трудно, тем более на чужом языке, в новой системе координат. В этой ситуации детям просто необходима помощь взрослых, а мне помогать было тем легче, что я работала в сходной системе и не боялась ее, как боятся многие родители, в которых сидит еще детский страх перед этим учреждением. Если попытаться коротко охарактеризовать школьную систему Америки, я бы употребила слово «самостоятельность». Замечательные учебники, не слишком яркие учителя, за 4 года у сына было всего 3 запомнившихся учителя, и огромные возможности для самостоятельной работы, для добывания информации. Школьники в хай сами выбирают себе предметы для каждого семестра. Класса как такового не существует, так как у всех индивидуальное расписание, и каждый новый урок ты проводишь в другой компании – Нет и классного руководителя, тебя персонально назначают консультанта. Правда, сказать консультант остался в моем представлении и, кажется, в представлении сына, как этакий диспетчер, улаживающий конфликты, связанные в основном с расписанием. К сожалению, американская образовательная система не направлена на то, чтобы отдавать систематические и последовательные знания. Школьники из разных выбранных ими научных курсов получают какие-то куски, из них, увы, трудно склеить нечто целое. Из курсов наук в математика и английский язык. Экзамен по ним, так называемый SAT, по результатам которого принимают в университеты, становится для многих фетишем. К нему готовятся с репетиторами, посещая специальные курсы и школы, начиная с middle school, хороший score. Результат на этом экзамене гарантирует поступление в престижные вузы, главные льготы в оплате, а иногда и бесплатное обучение. Мне бесконечно жаль, что теперь с введением ЕГЭ и в российской школе возобладала система натаскивания на экзамен. она главная беда, как кажется, в потере литературы, как экзаменационного, иными словами, значимого школьного предмета». Неужели непонятно, что когда литература одна из, то это моментально сказывается на состоянии как школы, так и общества, два сообщающихся сосуда? А в недалеком прошлом именно литература была носителем традиционных ценностей, культуры, морали, кто сегодня несет их новым поколением? Религия? Но Россия пока что государство секулярное, к тому же многоконфессиональное. Да и стоит ли отказываться от светской культуры, от внерелигиозной морали? Написала и тут посмотрела по телевизору несколько серий «Школы» и еще один фильм «Все умрут, а я останусь» того же автора. Фильмы, несомненно, талантливые, и достоверные, живые свидетельства кризиса школьной системы. В переломные 90-е я, тогда еще школьный учитель, написала несколько повестей о школе, в частности, дилогию «Убить Мармеладова» и «В неведомую глубь». Повести Света так и не увидели, хотя первая была выловлена из потока журналом «Юности», отобрана для печатания. Тогдашний главный редактор «Юности» Виктор Липатов наложил на нее запрет, по той простой причине, что моя фамилия была ему неизвестна. Сотрудники редакции передавали мне его рассуждения. «Полякова знаю, Олексина знаю, а кто такая Чайковская? Не знаю. Пусть за нее поручится академик». Академика среди моих знакомых не нашлось, повесть осталась не ненапечатной, а в ней, как и в следующей, я криком кричала, что в школе неблагополучно, что в ней плохо всем, и учителям, и ученикам, что авторитарность и несвобода, царящие в обществе, отражаются в зеркале школы и разъедают ее. С тех пор, судя по фильму «Валерия германике, а я чую в нем правду, процесс стал необратимым. Система образования окончательно прогнила. Если ученики не хотят, не могут и не любят учиться, а учителя не хотят, не могут и не любят учить, ясно, что нужно менять весь механизм этого порочного круга. Как менять? ответ у меня нет. Может быть, следует творчески использовать американский вариант, оставив несколько образовательных предметов, в их числе литературу. В остальном же дать школьникам возможность самим выбирать для себя учебные курсы и учителей.